83. Ты следуешь за ним, как и за теми другими в Нью-Йорке, наблюдая и волнуясь. Твое сердце, как треснувшее стекло, непонятно, на чем держится после тех ненавистных слов, которые он сказал тебе в самолете. То, как он обращался с тобой после возвращения в Амстердам, наконец-то обрело смысл. Он устал от тебя. Все встало на свои места. С тобой покончено. Опустив голову, ты идешь с ним по площади, глядя, как ветер несет по тротуару преждевременно увядшие листья, и вспоминаешь, что ты сделала и от чего отказалась ради него. Теперь тебя вышвырнут, как какую-нибудь девочку на побегушках, которую сделали крайней. Тебя, которая лгала, уговаривала, предавала друзей, жертвовала всем, потому что верила, что ты ему не безразлична. Теперь ты понимаешь... «Тебя использовали, одурачили, но ты не позволишь ему уйти безнаказанным». «Стефан!» — окликаешь ты его, но он продолжает идти, не оборачиваясь. Ты зовешь снова громче «Ну что?» «В чем дело, Дженнифер?» «Нам надо поговорить. Срочно!» Ты сама удивляешься той силе, которая в тебе вдруг открылась. «Пусть идут дальше, мы их догоним», — произносишь ты с мягкой улыбкой. «Давай быстрей!» Говорит он, поглядывая на остальных, остановившихся на краю площади в ожидании. Но мысли путаются, сердце лихорадочно трепещет, и ты начинаешь говорить что-то не то. Извиняешься за Льюиса Смита, мол, ты не знала и раскаиваешься. «Это уже не важно», — небрежно бросает торговец. «Даже если бы мистер Льюис оказался настоящим, я бы просто отследил его контакты, а потом устранил». Скоро от этого предполагаемого мистера Льюиса никаких следов не останется. Словно его и не было. Он касается твоей щеки, и ты внутренне содрогаешься. Пусть это тебя не беспокоит. Все свидетельства существования мистера Льюиса будут уничтожены. И свидетели тоже? Например, я? Но вслух ты говоришь другое. Нет, дело не в этом. Тогда в чем... Торговец беспокойно переминается с ноги на ногу. «У меня кое-что есть на тебя». «Что?» «О чем ты?» — спрашивает он презрительно. Солнце освещает его со спины, превращая его светлые, зачесанные вверх волосы в ореол демонического ангела. «И ты рассказываешь ему о бумагах, купчих, доказательствах его незаконных деловых операций. Ты говоришь, что наткнулась на них случайно и не собиралась когда-либо использовать их против него». И ты бы этого не сделала, если бы тебя не вынудили. Ты смотришь ему в лицо, чувствуя в себе силу и уверенность. Тебя не так просто сбросить со счетов. Он отвечает на твой взгляд, вдруг издает короткий смешок. «Дженнифер, дорогуша, ты думаешь, я не знала, что ты рылась в моем сейфе и шпионила за мной? Я же запоминаю каждую бумагу, куда я их кладу и в каком порядке». Когда я увидел, что их перекладывали, я понял, что ты в них порылась и сделала себе копии. «Тогда почему?» — выдавливаешь ты, пытаясь совладать с дыханием. «Почему я ничего не сказал?» «Потому что мне это показалось забавным. Ты думала, что у тебя на меня что-то есть, думала, что подстраховалась и что ты собиралась делать. Ты отвечаешь ему, что никакого плана у тебя нет». «Потому что у вас был совместный бизнес, и ты надеялась, что в конечном итоге это перерастет во что-то большее?» «Совместный бизнес? У нас с тобой? И что-то большее? Что, например? Неужели ты думала, что я женюсь на тебе?» Он уже просто хохочет, запрокинув голову. На шее у него рефлекторно проступают вены, и ты представляешь, как в них впиваются твои ногти». Мысль о том, что он когда-то был тебе дорог, и ты позволила себе поверить, что станешь его партнером в бизнесе и в жизни, теперь кажется тебе смешной и вызывает отвращение. «Какая ты милая! И какая наивная! Но не волнуйся, я люблю тебя и никогда не предам!» Он гладит тебя по щеке, потом прижимает руку к твоему сердцу. «И, конечно, ты не предашь меня! Если бы ты это сделала, то я бы, конечно, нашел тебя и наказал!» «Ты ведь понимаешь это, не так ли?» Он говорит ласково, почти мурлычет, а в это время его рука с силой сдавливает твою грудь. «Да», — произносишь ты, подавляя гримасу боли. «Вот и хорошо». Он ослабляет хватку. «Теперь давай присоединимся к остальным и закончим то, ради чего мы пришли. Скоро все это останется в прошлом, и мы забудем об этих мелких неприятностях». Он берет тебя за руку и ведет через площадь, и ты уже точно знаешь, что Он предаст тебя, если только ты не предашь Его раньше».